Глава 20 Аарон Оставив Кьяру собираться, беру свои вещи и спускаюсь вниз. Пока закрепляю сидельную сумку, окидываю местность взглядом. Уже смеркается, и нам с Кьяры нужно как можно скорее убираться отсюда. Внутри какое-то неприятное ощущение. Оно как будто ноет, посылая тревогу в мозг. Надо торопиться почему я пока и сам не осознаю. Зато отлично понимаю это, когда с срываются две машины и, поднимая пыль, мчатся к клубу. Всё мое тело превращается в натянутую струну. Срываюсь с места и забегаю в клуб. По ступенькам как раз спускается Кьяра, закинув на плечи подаренный мной рюкзак. «Кьяра, спрячься!» – выкрикиваю. В этот момент из-за барной стойки выходит вице-президент клуба. «Что такое?» Кажется, пришли по наши скьяры души, произношу мрачно. Нужна защита. Да, в первую очередь ей. Молли, выкрикивает он, и тут же из угла появляется татуированная девушка со шваброй в руках, смотрит спокойно, но вопросительно. Уведи к Яру в подвал. Отставив швабру, Молли спокойно идет к лестнице, а затем, поставив ногу на первую ступеньку, срывается наверх. Хватает Кьяру за руку, и они сбегают вниз и скрываются за поворотом в той стороне, где туалеты. Я успеваю только увидеть обеспокоенное лицо Кьяры и кивнуть ей, давая понять, что все под контролем, как в клуб врываются несколько человек. Среди них мой отец, и этот ублюдок держит в руке пистолет. В клубе пока довольно пусто, потому что большая часть его членов с самого утра была на выезде. Надо было поинтересоваться, когда они вернутся потому что мы с вице-президентом вряд ли можем противостоять восьми вооруженным людям, особенно учитывая, что мы оба безоружны. «Где она?» Без церемонии рявкой Джулиан Майклс, впившись в моё лицо взглядом. «Кто?» Спрашиваю максимально спокойно. «Кьяра!» «Кто это?» «Не прикидывайся идиотом!» Орёт он, делает два шага вперед, и его свора двигается за ним, как послушные щенки за Альфой. «Виктория сказала, что Кьяра была с тобой!» Сразу после встречи с Викторией она ушла. Побоялась, что ты до нее доберешься. «Не смей врать мне, щенок!» – цедит он. «Не знаю, кто ты такой и кто такая Кьяра!» – вступает в разговор вице-президент клуба. «Но ты зашел на мою территорию с оружием. Территория частная, а потому я имею право защищать принадлежащее мне. У тебя две минуты на то, чтобы покинуть этот клуб». Лицо Майкл заперекашивает кривая ухмылка. «Я не уйду отсюда, пока не заберу то, что принадлежит мне». «Ты уйдешь, заверяю его. «Потому что той девушки тут нет». «Обыскать». Кивает Майкл с своим приспешником. Но те не успевают сделать и шага, как двери позади них распахиваются, и огромная толпа байкеров отрезает им выход. «Что здесь происходит?» громыхает голос Айка, президента клуба. «С ним я знаком, и его голос узнаю из тысячи. Он когда-то был членом клуба в Ньюэле, а потом Грозный позволил ему создать свое отделение». «У них моя женщина!» рявкает Джулиан. «Правда?» — хмыкает Айк и проходит прямо сквозь вооруженную толпу, а остальные байкеры окружают незваных гостей. «Держи!» — тихо говорит вице-президент Роб и передает мне винтовку, которую достал из-под бара. Взяв оружие, проверяю, заряжено ли оно и поднимаю голову, глядя в лицо своему биологическому отцу. Тот начинает нервничать, осматривая окружающих громил. «Свитоша, рад принимать тебя в наши обители!» С улыбкой приветствует меня Айк, а я киваю в ответ. «У тебя правда есть женщина?» «Ничего не изменилось за три года, Айк!» Качаю головой. «Я до сих пор свободен, как ветер!» Поддерживаю фарс. Но внутри у каждого из нас натянутая пружина. Мы ждем, кто первым сделает выстрел и даст возможность замочить тех, кто ступил на территорию клуба с оружием и посмел посягнуть на принадлежащее члену клуба. Это непростительная наглость, за которую инициатор обязательно понесет наказание. «Вот видишь!» Айк снова поворачивается лицом к Джулиану. «А ты ведь даже не представился, хотя так бесцеремонно завалился ко мне домой!» Он делает шаг к пастору и впивается в него взглядом. «Ты священник?» – спрашивает, глядя на одежду Майклза. «Как твое имя?» «Я не стану вести светские беседы», – выплевывает тот. «Я не для этого спросил. Хочу знать имя каждого, кто переступил порог моего дома». Понижая голос, произносит Айк, и я слышу, как негромко щелкают взведенные курки. Пастор напрягается еще сильнее и обводит толпу взглядом, а потом возвращает его к Айку. Джулиан Майклс. Коротко отвечает он. Майклс? Хмыкает Айк и повернувшись ко мне, внимательно всматривается в мое лицо, а потом снова смотрит на пастора. Твоей женщины здесь нет. Я бы хотел проверить. Рискни. И мы за секунду начиним тебя свинцом!» Раздается голос одного из байкеров. «Если она здесь, я просто спокойно заберу ее!» Говорит Джулиан. «Я даже не буду брать с собой оружие!» «В смысле, ты хочешь обыскать наш клуб?» В голосе Айка сквозит такое удивление, что члены клуба начинают посмеиваться. «Идешь к шерифу, берешь ордер на обыск, и только тогда...» «Возможно, я позволю. До этого момента...» Голос президента отделения становится угрожающе холодным. Он звенит сталью. «Прошу покинуть мой клуб. У вас пять секунд». «Пять». «Четыре». Переглянувшись, Майкл со своими подельниками идут на выход через живой коридор вооруженных байкеров. Перед самой дверью пастор поворачивает голову и смотрит на меня. Я вернусь. Буду ждать. Цежу в ответ и щелкаю стволом винтовки, как будто ставлю жирную точку в сегодняшнем эпизоде. Мы все остаемся стоять на месте, пока провожающие гостей члены клуба не возвращаются, чтобы сообщить, что нежеланные визитеры покинули территорию байкеров. Тогда Айк поворачивается ко мне, забирает винтовку и отдает кому-то, глядя мне в глаза. «Джулиан Майклс, значит?» хмыкает он. «И ты утащил его женщину? Интересно. Поделишься?» «Сначала мне нужен виски». «Пойдем». Обняв меня за плечо, Айк ведет в свой кабинет. По дороге я прошу бармена сообщить Молли, чтобы привела туда к Яру. Мы заходим в обитель президента клуба и садимся друг напротив друга на кожаные диваны. Бармен тут же ставит перед нами бутылку виски и два стакана» после чего покидает кабинет. Поддавшись вперед, Айк открывает бутылку и разливает по стаканам янтарную жидкость. «Расскажешь?» «Это был мой отец». «Я догадался. Вы охренительно сильно похожи. А что за женщина?» «Кьяра», отвечаю я и залпом выпиваю виски.